Интерлюдия. Один раз случайность, два совпадения, 3 закономерность. Бух. «Дорогая, я дома!» Услышав эти слова, псевдошкатулка вскочила со своего насиженного места и взволнованно запрыгала. миник засуетился, ведь большая сестра вернулась, а значит, она проведет с ним какое-то время вместе. Большая сестра иногда становилась большим братом, но Миник ничего не имел против. Ладно, Миник был немного недоволен, поскольку когда большой брат был большим братом и небольшой сестрой, вокруг было меньше мягких вещей. С возвращением дорогая? Госпожа ее мягкость отозвалась с другого конца этой большой пустотелой коробки. Минику нравилась госпожа ее мягкость, потому что у нее были две самые мягкие мягкости, которые он когда-либо испытывал на мягкость. Она часто держала на руках миника прижимая к себе чувствительной нижней стороной, из-за чего ощущения казались еще более приятными и воздушными. Однако иногда, поверх ее выпуклостей, он чувствовал непонятно откуда взявшиеся твердые прыщики, упирающиеся прямо в его корпус, что немного уменьшало общую мягкость. Но миник научился усмирять свое недовольство, так как каждый раз, когда он пытался их выдавить, госпожа ее мягкость сердилась на миника Похоже, большая сестра не возражала против его поведения, но её мягкость была не такой воздушной, как у госпожи её мягкости. Конечно, немного жаль, однако миник не слишком зацикливался на размерах. Ну ладно, по правде говоря, он просто не хотел жаловаться, ведь это было бы грубо по отношению к большой сестре. А миник очень уважал большую сестру. «Как прошло с Рибель? Кем? Ну, знаешь...» «Девушка, которая тебя увезла?» «О, верно. Это же так звали племянницу Файхорна, не так ли?» «Ты серьёзно забыла? Что за путаница внутри твоей головы? Ну вот честно». «Извини, Рови. Думаю, дело в том, что она со мной познакомилась именно как племянница Файхорна. Я знаю, что это грубо, но...» миник не понял ни слова из сказанного, однако ему это и не требовалось ведь он мог читать настроение по туну голоса. Миник понял, что сейчас обсуждают серьёзный вопрос, поэтому пытался молчать. В противном случае это могло оскорбить госпожу её мягкость, и в наказание его снова лишат пушистостей на неопределённое время. «Но на этот раз я принимаю извинения, но, пожалуйста, поработай над своим этикетом. Я не могу допустить, чтобы ты настолько неотёсанно вела себя перед моими родителями». Я запомню. Хорошо. Теперь мне нужно закончить готовить обед. Нужна помощь? Нет, я почти закончила. У меня было достаточно времени, ведь кое-кто провел весь день с другой девушкой. О, не может быть! Неужели Рови ревнует? Что? Конечно, нет. Спорим? Хорошо, может быть, самую малость. Рови, ты такая милая, когда волнуешься. «В любом случае, чего она хотела?» Только некоторые подробности относительно воли Фаехорна. Кажется, обнаружилось недоразумение, на решение которого потребовалось некоторое время, но в итоге просто оказалось, что он завещал мне что-то из личной коллекции. Большая сестра покопалась в своей одежде и вытащила маленькую квадратную штуку. Она была блестящей, ярко-красной и немного прозрачной. Эта штуковина была похожа на собственный блестящий камень миника, но в то же время была совершенно другой. «Ух ты! Что это такое? Какой-то волшебный предмет или вроде того?» «Нет, просто обычный Рубин. Он не имеет никакого практического использования, но у меня рука не поднимется продать его. К тому же он довольно красив, не так ли?» но в любом случае, я думаю, что ты ещё красивее». «Рови! Я рада это слышать, но разве ты не должна следить за плитой?» «Чёрт!» Казалось бы, что госпожа её мягкость наконец заметила, что красная жидкость в чёрной кастрюле уже некоторое время выделяет странный дым. Миник не был уверен, хорошо это или плохо, поэтому не знал, как ему следует реагировать. Впрочем, это не значит, что ему нужно как-то реагировать. Её мягкость ускорилась, устремляясь к кипящей-шипящей кастрюле, в то время как большая сестра села на один из стульев. Похоже, она чувствовала себя не слишком пушисто. Уголки губ и сама ротовая полость была до ужаса искривлена, а глаза смотрели в пустоту, наполовину прячась в роговице, создавая не слишком приятный образ. миник решил попытаться поднять настроение большой сестре, поэтому он подошёл к ней и несколько раз легонько ударил по ноге, заставив посмотреть на себя большими глазами. Они сияли, как большой потолок, тёмные, с яркими участками. «Может ли быть, что большая сестра не в настроении, потому что большой потолок сейчас полностью тёмный?» «Что такое, миник «О, большая сестра заговорила с миником миник не понимал слов, но ему и не было нужды их понимать. Раз он поставил перед собой задачу, он должен её выполнить. Следовательно, миник выплюнул половину очень большого пушистого фрукта, который он смог получить на прогулке. Частично съеденный пушистый фрукт с мягким звуком упал на пол рядом со стулом большой сестры, посылая повсюду свой красный сок. «Вот большая сестра. Это тебе». Большая сестра посмотрела на подарок миника и её голова цвета сока слегка наклонилась в сторону. Она несколько раз непонимающе заморгала, но в конце концов изогнула уголки губ вверх. Она незаметно посмотрела на её мягкость, которая не обращала сюда внимания, а затем схватила подарок миника голыми ногами. Маленький рот сформировался на ступне и с еле слышимым хрустом съел подарок Миника. После язык выкатился наружу и вылезал весь оставшийся на полу сок. Большая сестра осторожно погладила Миника по крышке своей ногой, уделив особое внимание красному псевдокамню в центре. Было немного щекотно, но Миник не возражал против этого чувства. Ну ладно, может, он сперва и хотел показать характер, но немного подумав, понял, что таким образом большая сестра выказывает свою признательность. Поэтому он просто принял ее. Через несколько минут госпожа ее мягкость и большая сестра начали есть ту самую странную шипящую жидкость из кастрюли. Большая сестра пыталась дать немного и минику, но тот кратким протестом «бэх!» вежливо отказался. Ее мягкость увидела это и что-то резко сказала большой сестре. Затем поставила на пол миску с несколькими свежими древофруктами, нарезанными мелкими кусочками. Разрезанная часть была блестяще гладкой, показывая желтую мякоть и редкие черные косточки, что контрастировало с красной внешней кожицей. Минник радостно начал есть свое любимое блюдо. Есть свежие фрукты намного вкуснее, чем старые. Главным образом потому, что последние были недостаточно сочные, и ими нельзя почавкать в свое удовольствие. Фу. Но это ощущение тоже отличалось от того, что давали пушистофрукты. С другой стороны, пушистофрукты не обладали той же водянистостью и сладостью, что мешало отдавать предпочтение им. Не говоря уже о том, что длинные беловатые семена пушистофруктов иногда были слишком жестковаты для зубов миника. Тот факт, что большая сестра могла щёлкать их как семечки, выглядел по-своему потрясающе. После того, как время приема еды подошло к концу, Госпоже и её мягкость и большая сестра залезли на большую скрипучую кровать и снова начали тереться друг о друга. По комнате разразилось много стонов и криков, но миник уже узнал, что всё происходящее не настолько болезненно, как могло показаться ему на первый взгляд. Поэтому он спокойно сидел на своей личной кровати, которая состояла из большой белой тканевой мягкости. Раньше он чувствовал зависть, так как на большой кровати было несколько таких вот мягкостей. Но он не протестовал по этому поводу, потому что миник хороший миник В конце концов, крики утихли, и из кровати послышались звуки глубокого громкого дыхания. миник все еще не мог понять смысла в таком времяпрепровождении, как и в последующем бездействии, но так как большие воздушности и ее мягкости теперь не имели тех надоедливых выпирающих прыщиков, это было неплохо. Чего нельзя сказать о вероятном скором уходе большой сестры. И, как и ожидалось, большая сестра встала, отошла немного от кровати и начала что-то бормотать себе под нос. Перемещение фамильяра. Её фигуру заволок слой мягкого зелёного дыма, сразу после внезапного появления которого произошла вспышка света, результатом чего было исчезновение большой сестры и появление матери. Как обычно, её массивные мягкости дрожали и покачивались с бесподобной пушистостью. Миник действительно хотел сесть на них, но мать никогда не позволяла этого делать, даже когда отец всё ещё был рядом. Мама, я хочу сесть на твоей мягкости. Но это не значит, что Миник не собирался попробовать. Заткнись, невыносимый мелкий паршивец. Хм. Кажется, это был отказ. Минику не нужно знать произнесённых слов, чтобы понять заложенный в них смысл поскольку это был тот же самый непушистый тон, который она всегда использовала. «Кейра, это...» Спи. бам о, о. Госпожа её мягкость что-то пролепетала и попыталась встать, но когда мама отругала её, то та быстро вернулась к своему прежнему занятию. Мама всегда была щедра на ругательство, а потому часто ругала миника. Впрочем, поскольку такое поведение было обычное поведение мамы, Минник не возражал. Ладно, может, Миник и возражал самую малость, но любые возражения будут встречены лишь ещё большим количеством ругательств. Тем не менее, Миник полагал, что однажды ему всё-таки будет позволено сесть на мягкости матери и обрести истинную пушистость. Поэтому в дальнейшем он обязательно будет просить всякий раз, когда подвернётся шанс. «Кстати, по поводу матери...» Она продолжала сверлить миника довольно непушистым взглядом и молча указала ему на одну из крышек большой коробки. Миник никогда не понимал, почему у этих больших коробок были такие относительно маленькие крышки, или почему их было так много, но он просто принял это как факт. В конце концов, существовало множество типов коробок. Миник был коробкой одного типа, а Большой Брат — другой, ведь он тоже иногда был коробкой. Собственно, именно это заставило Миника признать большого брата как большого брата, хотя он не понимал, почему большой брат иногда становится большой сестрой. Но у большой сестры были свои плюсы, вернее, два мягких плюса, поэтому Минику нравились оба обличия. Убирайся вон, или я тебя сама выброшу. Вот точно. Верно. Мама по всей видимости снова хотела побыть в одиночестве. Миник отвлёкся, и его снова отругали. Он подошёл к большой деревянной крышке и вышел через неё. Тот факт, что большая сестрёнка могла положить крышку в другую крышку, почти взорвал разум Миника, поэтому Миник всегда с благоговением относился к этому ритуалу. Некоторые незнакомцы, которые когда-то заходили, тоже использовали для этого крышку, поэтому Миник жаловался на них её мягкости. Непонятно почему, но вскоре после этого его отправили в другую коробку. Вся эта история цепь взаимосвязанных событий. Для Минника была лишь еще одним непонятным происшествием, поэтому он просто продолжал идти вперед. В данный момент он будет продолжать идти вперед, пока большая сестра не вернется и все снова не станет пушистым. Таким образом, получив разрешение поиграть, миник решил сделать именно это. По крайней мере, до тех пор, пока не вернется светлый потолок, ведь именно тогда, как правило, возвращалась большая сестра. Поэтому миник решил продолжать исследование места, которое он недавно нашел хотя оно находилось на приличном расстоянии от дома. Он подбежал к краю пола и без колебаний спрыгнул вниз. Стремительно приближаясь к земле, миник наслаждался ощущением свободного падения. Падая, миник почувствовал сильный ветер, толкающий его сбоку. Затем миник врезался в густо покрытую листвой ветвь, сбив при этом несколько пушистых плодов. Отскочил в какие-то свисающие длинные листья, перекатился по черепичной крыше в одной из больших коробок и благополучно приземлился в мусорное ведро, наполненное мягким, но противным содержимым. Затем миник вылез из мусорного ведра и быстро, но по-своему небрежно пробежался по запачканному грязью полу, в очередной раз удивляясь, почему его никак не почистят. Миник хотел было сделать это сам, но претерпел фиаско еще в самом начале. В конце концов, миника никак нельзя сравнить с полноценным уборщиком. Эти туши, но высокие индивиды с недельной щетиной, могли справиться с подобной задачей даже не в запрев. Миник продолжал идти по знакомому грязному полу, пока не достиг маленькой дыры в каменной стене. Там за ней он спустился в сырой тоннель, посредине которого текла очень грязная вода. Эта вода очень напрягала миника, оставляя вопрос о вкусовых предпочтениях в сторону, госпожа её мягкость каким-то образом всегда узнаёт. Заходил в неё миник или нет? Обычно она поругает его, а затем почистит в тёплой и немного пенистой воде. Поэтому сейчас Миник шёл по каменной дорожке рядом с потоком воды, чтобы обезопасить себя от незапланированного плавания, потому что Миник хороший Миник. После долгой прогулки по целому ряду тоннелей, Миник каким-то образом добрался до места, которое Миник хотел посетить. Миник не знал, как спроектированы эти таинственные и запутанные тоннели, и терялся с завидной частотой но почему-то всегда оказывался в нужном месте, и место, о котором идет речь, имело форму огроменного каменного ящика. По его сторонам было расположено несколько тоннелей, в которые лилась грязная вода, получая ее от одного большого. Вокруг было много таких каменных ящиков, но миник знал, что это был именно тот самый ящик, так как из главного тоннеля ничего не вытекало. Миник подошел к краю гигантского ящика и прыгнул в этот впалый сухой тоннель. Здесь было намного темнее, но минику не нужен был свет, чтобы видеть. Благодаря своему блестящему красному драгоценному камню, он мог видеть во всех направлениях одновременно. Поэтому, несмотря на то, что он часто терялся, он почти никогда не спотыкался о что-то, кроме тех случаев, когда делал это намеренно. Тем не менее, вся эта прогулка на свежем воздухе заставила миника почувствовать пустоту в желудке, поэтому миник начал рыскать своим взглядом по округе в поисках какой-нибудь закуски. Вскоре он обнаружил несколько пушистых фруктов, лежащих у краев сухого тоннеля. Впрочем, они были слишком большими, чтобы он мог их съесть. В них также не наблюдалось сока, так как большая часть его, похоже, просочилась и давно высохла. С другой стороны, вокруг них летало множество жужащих фруктов. Они были не такими вкусными, как пушистые фрукты, но благодаря гибкому языку миника их было гораздо легче есть и ловить. К сожалению, эти тоннельные жужащие плоды — были намного более противны на вкус, чем уже выше упомянутые. Таким образом, в итоге Миник решил отказаться от них. Миник был уверен, что госпожа её мягкость приготовит ему ещё одну порцию сочных деревофруктов, когда он вернётся. Поэтому Миник без сомнений отказался от этих плохих закусок. Миник уверенно шуршал своими ножками по тоннелю. Какое-то время он не видел ничего интересного, кроме как редких пушистоплодов, что давно иссухли. Некоторые из них пробыли здесь так долго, что от них остались лишь семена. Немного времени спустя, выйдя на другом конце сухого тоннеля, миник оказался внутри другой каменной коробки, почти такой же, как и предыдущая. Но за исключением того, что эта коробка была абсолютно сухой, то здесь-то там горели костры, и она была ну очень шумной. Шум исходил от большого количества существ, которые сновали вокруг. Они были очень похожи на пушистофрукты, но немного отличались от них. Во-первых, они были намного больше, чем пушистофрукты, с которыми именик сталкивался по пути сюда. Хотя и не настолько высокие, как большая сестра. Но если продолжать проводить параллели с большой сестрой, то их острая форма ушных раковин очень напоминала про таковые у неё. Их мех также выглядел гораздо более пушистым, чем у обычных пушистофруктов. В основном серого цвета, он покрывал всё тело, оставляя открытой область вокруг смотровых отверстий, что была чёрной, в то время как выступающие из заострённых морд клыки белыми. У них также были в меру пушистые хвосты, цветовая гамма которых чередовалась между серым и чёрным, а носики — маленькими чёрными и кругленькими. Некоторые из них стояли на задних лапах, и на большинстве присутствовал хотя бы один предмет одежды, вроде старого фартука, мятой шляпы или тряпичной рубашки. Они двигались быстро, но не бесцельно, входя и выходя из коробок небольшого размера, которые казались сделанными из грязи и дерева. На полу были выложены подгнившие деревянные доски, поверх которых расставлены, казалось бы, несколько случайных предметов. Одни пушистофрукты подходили к другим и брали предметы в обмен, давая блестящие камни. Это оживленное место очень напоминало минику другое, где ее мягкость время от времени получала свежие древо-фрукты. Она брала с собой миника пару раз, так что он был совершенно уверен, что здесь была та же самая атмосфера. Миник с любопытством приблизился к шумному месту, которое было наполнено звуками разного рода. Миник никогда не видел подобных существ и очень хотел сесть на одного из них, чтобы проверить их мягкость. По счастливой случайности один из них находился с края всей этой суеты. Он лежал на спине, преграждая собой вход в особенно большую коробку, из которой доносились звуки, намекающие, что внутри ещё много других мехофруктов. Из его рта капала довольно отвратительная жидкость, но Минника не так легко переубедить в своих намерениях. Поэтому миник подошёл к существу поближе и окликнул его. «Зап-зап-зап!» «Простите, а можно мне на вас сесть?» <дых> М -м, «Холодный пол!» Что ж, миник не разобрал ничего из тихого рычащего шума, но это не было похоже на нет. Поэтому он уверенно поднялся по его пушистой руке и сел где-то в районе живота. Как и ожидалось, мех был довольно мягким. Достаточно мягким для того, чтобы соперничать с личной кроватью миника Хотя это все еще не соответствовало мягкости-мягкости и госпоже ее мягкости. А потому Мимик решил называть этих незнакомых ему существ пушистыми пушистиками. Это было очень роскошное имя, но оно подходило этому пушистому существу, на котором сидел миник Мало того, миник обнаружил, что незначительное движение вверх-вниз, вызванное дыханием пушистого пушистика, весьма расслабляет. Вот он. Вдруг резкие слова внезапно прервали пушистое время миника. Трио пушистых пушистиков приблизилось к одному лежащему. Тем не менее, они явно не были мирными, поскольку все они обнажали свои острые зубы, в то время как тот, кто подошёл ближе всех, достал нож. Но в отличие от госпожи её мягкости, которая использовала его в ситуации «сейчас что-нибудь приготовлю», сейчас нож скорее выступал как холодное оружие. Три агрессивно настроенных пушистика окружали лежащего пушистика. Они явно имели к нему какое-то дело, но их взгляды неизбежно повернулись в сторону корпуса миника. А если конкретнее, то на красную драгоценность в центре. Почти таким же взглядом его одарила большая сестра, когда она и миник Наверное, вы впервые встретились. Шр효. Взгляните на эту блестящую вещь. Шрр Ух ты! Разве у этого голодранца раньше водилось подобное? Грр... Блестяшка. Грр. Не может быть. Он слишком беден, даже чтобы позволить себе грибное вино. Гррр. Так может, нам стоит просто взять это? Грр. Лапы прочь, это моё грр «Нет, блестяшка моя!» «Гррррррррр!» «Спокойные, идиоты! Я здесь главный, а потому эта вещь моя!» Миник понятия не имел, что происходит, но судя по накаляющейся атмосфере и грозному рычанию, это явно не могло закончиться бесконфликтно. Следуя своему чутью, миник пришел к выводу, что сейчас самое время удалиться. Вот так, пока три пушистых-пушистика были заняты шипением и рычанием друг на друга, Миник осторожно слез со своего места и попытался удрать. Грр-шра-ра-ра. О, блестящий пытается убежать. Однако, похоже, что попытка побега Миника была мгновенно замечена. Пушистый-пушистик, крикнувший последним, прыгнул и попытался было схватить Миника, но промахнулся. Миник хотел убежать и прикладывал все усилия. Но один из пушистиков сумел ухватиться за него, прежде чем Миник смог набрать полную скорость. Затем он поднял Миника над головой и издал триумфальный крик. Хррах! Блестяшка! Грр. Я сказал, моё. Пушистик с ножом двинулся вперёд и полоснул его по спине. Второй пушистик взвыл от боли и подался вперёд, невольно разжимая руки, уронив Миника в процессе. Сориентировавшись, уже через пару секунд второй пушистик повернулся и ударил нападавшего по лицу, из-за чего из глазного отверстия первого пушистика полился сок. Третий воспользовался путаницей и погнался за миником, но тот уже начал улепетывать на максимальной скорости в случайно выбранном направлении. Высокий пушистик мог бы легко догнать мимика, но к лучшему или худшему миник летел прямо в толпу пушистых пушистиков. Удивленный скулёж, Недовольное рычание, грохот и другие звуки стали усиливаться, когда маленькая коробка на ножках прокладывала себе путь вперёд. Два пушистика одновременно схватили миника с разных сторон, а затем начали бить и царапать друг друга, перетягивая добычу на себя. Внезапно появилась деревянная палка с заострённым концом, которая впилась одному из них в плечо. Жертва упала на бок, выпуская из лапы миника. Другой пушистик присел, обеими лапами прижимая шкатулку к себе но сразу же получил жестокий удар металлическим огрызком сбоку, и ему пришлось уступить миника действительно большому и крепкому на вид пушистому пушистику. Надежно удерживая барахтающегося миника, тот не стоял на месте, продолжая передвигаться одной рукой, отбиваясь от всех посмевших приблизиться пушистиков, как будто для него это было плевым делом. Довольно скоро пыл остальных паутих, и они больше не пытались небрежно подойти к большому и крепкому существу просто шипя и рыча на него с расстояния. В тот момент, когда, как казалось, ситуация более или менее успокоилась, со стороны прилетел огненный шар, обжигая мех и плоть верзилы. Хршк! Шра-ра-ра-ра! Железная дубина. Если ты понимаешь, в каком сейчас положении, то немедленно брось это. Тот, кто запустил эту горящую штуковину, одноглазый пушистик, держащий длинную палку, угрожающе нацелил ее на большого пушистика. Грахр! Ракх. Глупый огненный глаз. Если эта вещь тебе так нужна, то иди и возьми. Хчар-шар. Огненный шар. Грубая речь тучного пушистика была прервана другим огненным шаром, который едва коснулся его уха. Храк-храр. Оставь свои тщетные попытки. Ты знаешь, что не можешь победить меня. Гррр. Это мы еще посмотрим. Хчар-шар. Огненный шар. Ещё один снаряд огня полетел в сторону Пушистика, который всё ещё надёжно держал миника, но на этот раз ему удалось полностью увернуться. Однако при уклонении он переместился слишком близко к толпе, в результате чего один из окружающих его Пушистиков успел быстро выскочить из сформировавшейся окружности и сумел со всей силы укусить выставленную вперёд руку Бугая. Они боролись в течение нескольких мгновений, в то время как Одноглазый Пушистик готовился снова сделать свой ход. Но до того, как на него полетел третий снаряд, тучный пушистик был атакован еще одним пушистиком сзади. Потеряв равновесие и опору под лапами, в конце концов он был сбит вниз. Пытаясь за что-нибудь ухватиться, пушистик непреднамеренно подбросил миника вверх. «Хчар-хшар!» — огненный шар. Прямо на пути летящего пламенного шара. Окружающие пушистики смотрели на это с широко раскрытыми глазами. Однако в тот момент, когда опасный снаряд должен был врезаться в миника и сжечь его в пепел, шар неестественно изогнулся вправо и попал в одного из случайных свидетелей этой потасовки. Специальное действие было выполнено. Удача плюс один. О да! Старый друг миника синяя коробка, вернулся. Фактически это была синяя рамочка, но рамочки квадратные, а квадратные значит коробчатые. Верно? Как бы там ни было, к сожалению, сейчас у миника не было времени поболтать со своим старым другом, и ему пришлось отказаться от этого желания. Миник знал, что это было грубо, но как подчиненный большого брата он был обязан первым делом любой ценой вернуться к нему. И сейчас был хороший шанс, так как все пушистики вроде бы повернули свои головы на окутанного пламенем вопящего пушистика. Миник собрался с духом и решительно начал изо всех сил перебирать своими маленькими ножками по грязному полу. Несколько пушистых пушистиков, видя, что он приближается, отпрыгнули назад, но один из них, наоборот, набросился на него и схватил. «Хчар-хшар!» — огненный шар. Однако одноглазый тип с тростью не сдавался и запустил ещё один огненный шар. Пушистик, который только-только сцапал миника, стоял прямо на пути у массы пламени. Как и прежде, траектория полёта снаряда неестественно изогнулась, и он обогнул миника, попав существу прямо в лицо пушистик рухнул вниз не издав ни звука, и миник выпал из его внезапно обмякших лап. Специальное действие было выполнено: Удача плюс один. Видя, что вдруг синяя коробка вернулся так скоро, Миник испытал прилив радости, но с неохотой тут же отмахнулся от него. Миник приземлился на пол, вверх ногами, но широко раскрыв рот ему удалось перевернуться. В тот момент, когда Миник собирался снова броситься в путь, он понял, что остальные пушистики отошли от него еще дальше, Выражение на лице Одноглазого заслуживало отдельной улыбки, и казалось, он немного колебался, прежде чем послать еще один шар. хчар шар «Огненный шар?» В который раз магический снаряд снова вылетел из его руки в сторону миника Он быстро догнал миника но вместо взрыва шар обогнул его и полетел в обратную сторону, попав попалке палке Одноглазого, чем разрушил ее. Утратив опору, пушистик шлёпнулся на пятую точку и глупо уставился на псевдошкатулку. Специальное действие было выполнено. Удача плюс один. Неужели старина синяя коробка так сильно любил огненные шарики? Казалось, он всегда появлялся именно в такие моменты, но миник не возражал. Ладно, может, немного возражал, поскольку миник предпочёл бы проводить время с синей коробкой в более тихой обстановке, но он уже смирился с тем, что имеет. В любом случае, похоже, пушистые пушистики достаточно наигрались, так как все они быстро убежали. Вероятно, у них тоже есть свои неотложные дела. Даже тот большой и крепкий пушистик предпочёл быстро уйти. Он так сильно хромал, что Миник задумался, а не была ли сломана его странно согнутая нога. Что ж, Миник выполнил свою квоту по приключениям на этот день. Немедля он направился к случайной сточной трубе, что давно уже высохла и побрел через совершенно незнакомый ему лабиринт тоннелей. Так или иначе, миник каким-то образом сумел найти дорогу на поверхность и смутно узнал окрестности. Похоже, великий потолок снова стал ярким. Повсюду расхаживал народ, и поэтому минику следует быть особенно осторожным, чтобы по пути к большой сестре на него случайно не наступили. Однако не прошло и нескольких минут, и вот он уже сам врезался в чью-то ногу. «А? А не ты ли домашнее животное Раванды?» Мужчина с островатыми вытянутыми ушными раковинами опустился на колени и протянул руку к Минику. Это был тот же самый мужчина, на которого оставляли Миника некоторое время назад. Хотя сам Миник всё ещё не был уверен, почему его вообще отправили туда. Как поживаешь, Миник? Yep. Это действительно моё имя. Добрый сыр. Приятно видеть, что вы в здравом уме и теле. Простите за внезапное беспокойство, но не желаете ли вы мне помочь? «Как всегда проказничаешь, да? И всё же сейчас ты зашёл далеко от дома. Так ты у нас маленький исследователь, а?» «Яп-яп!» «Все непременно. И я был бы глубоко признателен, если бы сэр был достаточно любезен, чтобы доставить меня обратно в великолепнейший сундук её королевской мягкости и многоуважаемой старшей сестры». «Ну, эта оживлённая улица не место для тебя. Пойдём, малец. Давай вернём тебя туда, где ты должен быть». Миник был осторожно поднят и унесён в определённом направлении. Похоже, Минику удалось передать свои намерения, несмотря на языковой барьер. Миник очень гордился тем, что совершил такой подвиг. И действительно, как тот и обещал, мужчина принёс Миника прямо в коробку её мягкости и постучал по деревянной крышке. Её мягкость услышала это и через несколько секунд открыла крышку. Доброе утро, мисс Лайт. Доброе утро. О, Миник, вот ты где миник перешёл от рук в руки и почувствовал отчётливое ощущение мягкости её мягкости, прижимающейся к его нижней части. «Большое спасибо за то, что принесли его. Надеюсь, это не слишком вас отвлекло». <связь> «Не беспокойтесь, мисс слайд Я прекрасно знаю, насколько это скользкий негодник. Как для такого мальца у него слишком много энергии». «И правда, я до сих пор удивляюсь, как ему удаётся так много двигаться, хоть он никогда и не спит». Мы его регулярно выгуливаем и всё такое, но он никогда не устает. Ну, что поделаешь. Такова уж неотъемлемая часть этого очаровательного парня. пожалуй, всё, как вы и сказали. Может, хотите выпить чашечку чая? Как возмещение за хлопоты. Не стоит, всё в порядке. Мне уже пора на работу. Как удачно для нашего маленького друга, что я решил выйти сегодня пораньше, да? Кроме того, я бы не хотел мешать вам с вашей подругой проводить время вместе. «Фу, спасибо». «О, не стоит волноваться!» Мужчина улыбнулся и попрощавшись ушёл. Её мягкость занесла миника внутрь удобной старой коробки. Она выглядела недовольной. Скорее всего, это связано с тем, что во время своего небольшого приключения мимик заметно исплачкался «А значит, скоро настанет время пенистой воды». Миник увидел, что большая сестра сидит в углу, возясь с теми упругими щелкающими металлическими штуковинами, с которыми она так любила играть. «Ой, подождите, нет! На самом деле это была мама!» Она и большая сестра иногда менялись местами. Вероятно, это было частью какой-то весёлой игры. Миник мог безошибочно отличить их друг от друга, хотя остальные путали их довольно часто. И Миник их не винил, ведь эти двое действительно выглядели совершенно одинаково, когда сами того хотели. А еще миник чувствовал странную ностальгическую связь между большой сестрой и матерью. Почти такую же, как та, что существовала между матерью и отцом. Оглядываясь назад в прошлое, Миник всегда вспоминал о лучшем времени, когда отец и все другие братья и сестры Миника все еще были рядом с ним. Постоянно шумные, постоянно веселые. Метелка, плита, сиркачалка, третий, шкавзилла, тумбачный, тройняшки-чашки и остальные. Теперь их нет. Все они ушли до последнего. Со времён их расставания Миннику пришлось пройти через некоторый довольно неприятный опыт, но сейчас всё было иначе. Появились те, кто заботились о нём, или Лея, или его. Те, с кем он мог бы поделиться многими пушистыми временами. Впервые с того рокового дня у Миника снова появился дом. Конечно, он был меньше, немного грязнее, и здесь не было ни одного из его братьев или сестёр, из-за чего временами На него находилась странная тоска но миник не жаловался да миник ни капельки не жаловался